Глава 5 Это походило на пейзаж Дали. Виртуальный осмотр места происшествия стандартная криминалистическая процедура, которую Севджи помнила еще со времен Нью-Йоркской полиции. Везде, куда ни глянь, простирается первозданная аризонская пустыня. Синее небо безоблачно, на нем виднеется лишь призрачный месяц с логотипом разработчика. Данные расследования рассортированы по нескольким глинобитным сооружениям высотой в три этажа, которые стоят сверхъестественно аккуратным полукругом. Эти строения не имеют фасадов и заканчиваются разрезом, словно архитектурная модель. Они оборудованы лестницами, чтобы можно было подняться на любой этаж. В воздухе возле каждого здания парит аккуратно подписанный ярлычок: Информация о нарушении, патанатомия, данные наблюдения, досье приводов. Здания по большей части были еще пустыми, данным пока только предстояло появиться, но... На стеллажах павильона патологической анатомии лежали обезображенные тела из гордости Хоркана, похожие на пострадавшие от вандалов музейные статуи. Не все органические образцы были уже собраны, но трехмерные сканы с трупов введены в систему с самого начала. Теперь они расположились на помосте, как на выставке, а цвет и были такими, что при взгляде на них плоть смотрящего содрогалась. Севджи, уже видевшая вблизи, сосредоточилась на необъяснимо зачаровавшем ее аккуратном срезе плечевой кости с остатками мяса в нескольких сантиметрах от плеча, а потом пожалела об этом. Действие Сина улетучивалось, его место постепенно занимали тошнотворные признаки похмелья. Интерфейс Эн-Джинна, лаборатории патологической анатомии, Безупречно красивая евразийка в строгой голубой хирургической форме со спокойствием автомата комментировала этот ночной кошмар. Преступник выбрал конечности, потому что с ними проще всего использовать систему автохирурга в целях мясника, а не врача. Элегантный жест. Ампутация входит в число предустановленных функций автохирурга. Жизнь пациента при этом не подвергается опасности. После каждой хирургической процедуры Несложно было переместить объект, по-прежнему живой, в криогенную капсулу, обеспечив себе постоянный и легкодоступный запас свежего мяса. «Автомед вот так запросто допустил всю эту хренотень!» Койл сердито осмотрелся. Его мужское негодование не находило подходящей цели. «Это, твою мать, что такое?» «Это, — устало сказала Серджи. «Вмешательство в отборочные системы». Кто-то проник в главный уровень протокола и выключил корабельного джинна. Хорошему инфоястребу это несложно. На всех кораблях так или иначе возможно передать управление человеку, и действует протокол самоуничтожения джинна в случае обнаружения потенциальной опасности. Нужно только обманом заставить джинна поверить, что он заражен, и он самоустранится». «Существует целый ряд вторичных блокираторов, которые не допускают проникновения в отдельные системы и нанесения вреда. Но, как мы только что услышали, преступнику не пришлось об этом беспокоиться. Он не предлагал медицинским системам делать то, на что они не запрограммированы». Ан – Это Равайо. Севджи уже определила ее как лояльную к мужчинам женщину. И вот подтверждение. Получила подозрение в феминацизме. «Почему сразу он?» Севджи пожал плечами. «По статистике, мать твою!» — не сказала она. «Извините, просто фигура речи». «До тех пор, пока мы не получим результаты анализа мозгов и не выясним, что это сделал мужчина», — протянул Нортон. Игнорируя возмущенный взгляд Рова, он шагнул ближе к белостенному открытому павильону лаборатории патанатомии и его экспонатом. Джин лаборатории отступила и стояла теперь в почтительном молчании, ожидая, когда обратятся непосредственно к ней. Видимо, высшие функции межличностного общения не активированы. Нортон кивнул на широкий оскал одного из женских трупов, и тот прыгнул на них. Визуальное расстояние до модели было невыраженным. Те ее фрагменты, на которые обращал внимание наблюдатель, тут же изгибались и раздувались, словно на них наводили увеличительное стекло. «Чего я не понимаю? Так это почему там такой бардак? Ясно, зачем их всех поубивали. Никому не нужны свидетели, хоть с руками, ногами, хоть без. Но почему кровь на стенах? Почему лица так изуродованы?» «Потому что он на всю голову звезданутый», — прорычал Койл. «Он, похоже, еще и жрал все это, так?» «Трудно сказать», — снова вскинулась в Евразийка, представитель лаборатории, выделяя и притягивая к себе пузырь с информацией от другого строения. Вещдоки, собранные в кухонном отсеке, позволяют предположить, что мясо с черепа, возможно, подвергалось кулинарной обработке и поглощалось. Это не касается глаз, которые выдавливались и впоследствии выбрасывались. Севджи едва взглянула на данные под виртуальным увеличительным стеклом. Эта информация в любом случае слишком абстрактна, чтобы легко воспринимать ее. Схематичные молекулярные следы и заключения АСВЧ-излучения небрежно накорябанные тут же». Позднее она зайдет в инфопавильон из своей квартиры и еще раз все разглядит, а сейчас она по-прежнему смотрела в изуродованное лицо Хелианы Ларсон, специалиста в области демодинамики, психиатра-эксперта. Женщины, прошедшие развод и вскоре завербовавшиеся на Марс. В Колин таких было много. «Вы бросаете все, что вам знакомо, а почему бы нет?» Столпы, поддерживающие вашу жизнь, рушатся, возможно, вы нуждаетесь в деньгах. Три года — минимум для квалифицированного специалиста. Контракта неожиданно кажутся разумным сроком. Заработки на Марсе хорошие, работа будет относительно недолгой, и вы сможете потом благополучно спустить свои денежки. Вы вернетесь домой богачкой, Хелена Ларсон. Вы вернетесь домой с рассказами о горизонтах иной планеты. Вы поведаете о них детям, которые у вас когда-нибудь появятся. У вас будет полезная для дальнейшей карьеры репутация спеца, побывавшего в дальней командировке, и резюме, которое это подтвердит. Вы должны двигаться дальше. Это же лучше, чем сидеть на руинах прежней жизни, верно? Лучше, чем цепляться за отдельные ее фрагменты, которые... «Следователь Артекин?» Серджи моргнула. Она прослушала, что именно говорил Койл. «Извините, я задумалась», — честно сказала она. «Что вы...» «Я спрашивал», — с ударением ответил Коп. «Считаете ли вы вероятным, что кто-нибудь мог выжить?» Воздух виртуального пространства и без того неподвижно стерильный и прохладный по сравнению с ярким ландшафтом Словно бы стал холоднее еще на несколько градусов. Нортон посмотрел на Севджи, и она скорее интуитивно почувствовала, чем увидела, как он еле заметно кивнул. «Кто-то взорвал люки?» — отметила Рувайо. «Это могли сделать автоматизированные системы», — Койл с надеждой поглядел на представителей Колин. «Так?» «Такое возможно». — сказала Севджи. — Пока мы не оценим повреждения систем и Энджинна, трудно сказать, как должен был вести себя корабль, оставшийся без контроля. Но в голове зашумело. На задворках сознания разнесся равномерный рокот, как гул двигателей под палубой, как речитатив Итона, который читал ей вслух пассажи из Пинчона, пока она лежала в постели с гриппом. а его голос то накатывал, то отступал вместе с волнами лихорадки. Она решительно заперла память на замок, окунулась в искрящийся холодок сина, будто омыло лицо струями фонтана. «Слушайте, мы узнаем, выжил ли кто-нибудь, когда придут результаты москов. Закончил за нее Руваю. «Ладно, а прямо сейчас, как вы думаете? Поделитесь плодами своей проницательности, специалист Колин». «Мог кто-нибудь пройти через подобное крушение целым и невредимым?» «Вне криокапсулы подобное маловероятно», — сказал ей Нортон. «Ага, Девис Коллин, осторожность в публичных заявлениях». «Но даже если это произошло, до ближайшего берега сотни километров далеко плыть». «Может, его было кому подобрать?» — Рувая, сделала жест в сторону пустых этажей с данными. «У нас пока нет ни потоковых записей со спутников, ни информации по предшествующим событиям. Мы не знаем, что происходило до прибытия поисково-спасательной группы». Койл покачал головой. «Вряд ли предположение верное, Алисия. Спасатели прибыли сразу, как получили координаты места крушения». «Какие именно спасатели?» спросила Севджи, стараясь, чтобы голос ее звучал нейтрально. У полиции Нью-Йорка был давний комплекс превосходства, когда дело доходило до политики найма спасательных служб в Штатах Кольца. Такое отношение родилось и подкреплялось из-за злополучного флирта Нью-Йорка с подобными системами в прошлом. Рувайя взглянула на Койла. «Филигранная сталь, да? Хотя подожди», — она прищелкнула пальцами. «Разве они не проиграли недавно тендер «Экс «Это все Сиэтле, а тут по-прежнему филигрань». Коэл оглянулся на Севджи и Нортона. «Неплохая команда, филигрань это. Они сделали больше, чем входит в их обязанности. Прибыли за двадцать минут, сразу высадились и приступили к работе. Никто не мог оказаться на корабле раньше них». Так что либо этот парень умер вместе со всеми остальными, либо нырнул в воду, когда люки вскрылись и просто уплыл в сторону восходящего солнца. Тогда он выбрал неправильное направление, сухо заметил Нортон. Койл покосился на него. Я просто использовал метафору. Это с ним иногда бывает, невозмутимо заявила Ровайо. Не думаю, что он в воду полез. сказала севджи чтобы совершить такую ошибку надо быть самоубийцей или психом со справкой койл уставился на нее разве вы не побывали там сегодня госпожа артекин высокую кухню для дальних полетов видели неужели по вашему этот гондон с раной может быть не психом севджи скривилась Этот гондон сраный, как вы изволили выразиться, провел последние несколько месяцев в полном одиночестве посреди открытого космоса. В полном одиночестве — это если не считать периодического общения с товарищами по путешествию, которых он приводил в чувство на время, достаточное для того, чтобы срезать с них годное в пищу мясо. Конечно, он по меньшей мере психически неуравновешен, но рва ее фыркнула. «Хе-хе, <хи> да у срачки не уравновешен. Это насколько же нужно потерять долбанное равновесие, чтобы... Нет!» Сила, прозвучавшая в этом слове, заставила женщину-копа замолчать. Из уст Севджи полились слова, те самые, которые она помнила. Когда-то произносил Итан, она воспроизводила их почти в точности. В ней росла холодная уверенность. Чтобы совершить все это, не обязательно быть сумасшедшим. Достаточно иметь цель и готовность ее достигнуть. Давайте проясним это с самого начала. На борту гордости Хоркана мы видели не признаки сумасшествия, а свидетельство громадной силы воли, свидетельство планирования и воплощения задуманного без оглядки на какие бы то ни было налагаемые социумом ограничения. «Если у этого человека к концу перелета возникли какие-нибудь проблемы с психикой, то они — результат этих действий, а не их причина». «Кстати, о планировании», — сказал Койл. «Люди, вы что, хотите сказать, что корабли-колонии ничем не укомплектованы на случай чрезвычайных ситуаций? Знаете, чем-нибудь вроде пищи. А вдруг кто-то неожиданно проснется? «Никто не просыпается неожиданно», — сказал Нортон. «Блин, простить, конечно», — здоровенный коп демонстративно огляделся. «Но я бы сказал, что в этом полете кто-то как раз взял, да и проснулся. Совершенно неожиданно и очень, мать его дери, голодным». «Или он пробрался на борт тайком», — предположила Ровая. «Такое возможно?» «Почти невозможно», — сказала Севджи. В протоколах запуска прописано множество мер безопасности. Чтобы сесть на корабль зайцем, пришлось бы хакнуть их все в промежутке между активацией систем корабля и стартом. Руваю кивнула. А сколько это по времени? Около 45 минут. Системам старых кораблей требуется больше времени на загрузку. Слушайте, насчет пищи. Коул не дал себя отвлечь. Все мы знаем, что колониальная инициатива не любит тратить наши налоговые денежки на все, что хоть отдаленно напоминает человека. Но неужели вы настолько стеснены в средствах, что не можете раскошелиться на ящик аварийных пайков? А если что-то случится посреди полета?» Нортон вздохнул. «Ладно, слушайте. Все судаколин имеют на борту резервный паек». Но вы упускаете вот что: на каждом рейсе есть два квалифицированных сотрудника по космическим перелетам, которые криокопированы отдельно от че от пассажиров. Что за че? Полюбопытствовал Роваю. Человеческий груз, закончила про себя Севджи слова, которые чуть было не сорвались с языка Нортона. Да, у нас в Колин есть ряд примилых терминов. Договорное принуждение. Незначительные потери, скрытые факты, снижение прибыли, управление общественным мнением. Она вступила в разговор в стиле нью-йоркского копа. Называется «Да забей ты на их возвышенные чувства и церемонии и поддержи своего напарника». Резко. «Мы пытаемся донести до вас, что существуют две системы. Пассажирские криокапсулы по умолчанию находятся в режиме заморозки». «Нет необходимости будить пассажиров при чрезвычайных обстоятельствах. Они же штатские. Все, на что они способны, — это бегать и кричать, «О, нет, неужели мы все умрем? Искусственная атмосфера на борту слишком дорого стоит для таких развлечений. Никто от этого не выиграет. Поэтому, если что-то выходит из строя, вся система блокируется. И ее не разблокировать, пока корабль не причалит». Койл мотнул головой. «Ага!» «А если выйдут из строя именно криокапсулы, и пассажиры оттают?» «Как?» — Севджи бросил на него свой лучший взгляд из серии «Только идиот до такого додумается». «Речь об открытом космосе. Вы знаете, какой там дьявольский холод? Нигде на корабле нет такой температуры, которая могла бы привести систему криокопирования к повышению температуры хоть на градус выше критической». Это может сделать только реактор, но на случай его поломки запрограммирован сброс. «Ладно, хорошо», — слегка поддержала своего напарника Роваю. Севджи поймала себя на том, что внезапно почувствовала к ней симпатию. Словно прошла мимо зеркала. «Так что насчет этой другой системы? Эти ваши космолетчики Для них-то пробуждение предусмотрено, так?» «Для них пробуждение возможно». Снова вступил Нортон. «При определенных обстоятельствах. Если возникнет внештатная ситуация с навигацией, курс собьется или, может быть, автоматику закоротит, тогда корабль приостанавливает работу этих двух капсул. Космолетчики устраняют проблему, либо, если не могут, вызывают спасателей». «Народ, там на самом деле один космолетчик, один единственный». Раздраженный голос в голове. все никак не затыкался. Потому что, хотя налогоплательщикам, конечно, этого знать не надо, тому уже лет десять, как мы на 50% сократили штат аварийной службы. Просто, знаете ли, капец как дорого вот так не непоумному использовать такую замечательную криокапсулу. А все эти неприятности на самом деле почти никогда не случаются. А если даже и случатся, то кому нужны два пилота, если вполне справится и один? Это ж просто раздутый штат, верно? «Верно», — сказал Койл. И эти ребята должны есть и пить, так?» «Да, конечно», — Нортон принялся жестикулировать. Севджи уступила ему инициативу. У нее разболелась голова, возможно, от долгого пребывания в виртуальности. «Баки с водой там есть в любом случае. Для реактора, для экранирования радиации, для системы охлаждения». Одних только запасных баков хватило бы этим двум парням на пару лет, да и не им одним. И, конечно, еда там тоже есть. Но ее запасы рассчитываются, исходя из предположения, что эти двое будут на ногах не слишком долго. Если проблема несложная, они устранят ее и снова лягут в Криосон. А если сложная, то пошлют сигнал бедствия, а потом все равно лягут в Криосон до тех пор, пока не прибудет корабль спасателей. «А что, если система не допустит повторной заморозки?» Койл не собирался пересматривать свою позицию, состоящую, вероятно, из недоверия к технологиям. «Может, — кисло подумал Серджи, он вырос в Иисусленде, а потом эмигрировал в Штаты Кольца». Нортон заколебался. «Статистическая вероятность этого так близка к нулю, что...» «Она не равна нулю», — лениво сказала Ро потому что, если мне не изменяет память, такое случилось с каким-то бедным ушлепком лет семь-восемь назад. Именно так все и было. Он проснулся, не смог уйти обратно в крио и вынужден был бодрствовать до упора». «Да, я это тоже помню», — кивнул Нортон. Крио-капсула выбросила его и никак не перегружалась. Какой-то системный сбой. Мужику так и пришлось там сидеть, пока до него не добрались спасатели. Понимаете, если транспорт недалеко от пункта отправления, аварийные системы разворачивают его и отправляют навстречу кораблю-спасателю, что сокращает время возвращения. Если транспорт ближе к концу маршрута, для ускорения сжигается аварийный запас топлива. Как ни посмотри, много еды до момента спасения не потребуется». «Ну?» — в скобках заметил про себя Серджи. «Это только в том случае, если вам повезло, и орбитальная конфигурация оказалась достаточно удачной. Но мы, ребята, не любим об этом распространяться. Это как раз то, что в нашей профессии называется «скрытые факты». Такие вещи даже аккредитованным сотрудникам Колин знать незачем. И чтобы их раскопать, приходится повозиться». Но раз уж гордость Хоркана безгласно и неумолимо рухнула в воды океана на родной планете, Севджи пришлось раскопать. «Детектив Эрте обладает здравым аналитическим подходом к делу», говорилось в рапорте, посвященном первому году ее работы в убойном отделе, «и демонстрирует энергию и энтузиазм, выявляя новые сопутствующие детали, обладает талантом быстро приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам». Она. Выполнила своё домашнее задание. Вот что означали эти слова. И теперь, почти десятилетия спустя, в сердце Колин, она снова это сделала. Выполнила домашнее задание и обнаружила, что расстояние между Землей и Марсом может варьироваться, изменяясь в разы. Оказалось, что у Марса эллиптическая орбита — И это, в сочетании с разными орбитальными скоростями двух планет, означает, что они могут отстоять друг от друга как на 60, так и на 400 миллионов километров, в зависимости от того, когда измерять. Даже во время противостояний, когда Марс и Земля выстраиваются в одну линию, временно идя, так сказать, ноздря в ноздрю, расстояние между ними может разниться на миллион километров, а то и побольше. Колин учитывает это при запуске транспорта. Порядок рассчитан на несколько лет вперед, поэтому невозможно прекратить любые перелеты, сидеть и ждать, когда расстояние станет наименьшим. Этому полузнаменитому парню 8 или около того лет назад еще повезло, что внеплановая побудка произошла где-то в районе противостояния, когда длина перелета оказалась изрядно меньше 100 миллионов километров. А вот нынешнему парню повезло куда меньше. Полёт гордости Хоркона пришелся на большое расстояние между двумя планетами. На пути к дому корабль преодолел по холодному пустому космосу больше трех миллионов километров. И никаких остановок на ланч. «Хорошо», — сказала Равайо. «Так сигнала СОС не было, потому что энджины выключили. Но помощь можно вызвать вручную, так?» Нортон кивнул. «Да, это нетрудно сделать. Возле коммуникаторов висят пошаговые инструкции». «Но наш парень предпочел их проигнорировать». «Выходит, что да. Он просидел тихо весь путь домой, причем, предположительно, почти от самого Марса. Для такого длительного периода времени пищи на борту не хватит даже на одного. А если хочешь сидеть тихо и ждать до самого конца полета, нужно найти еще какую-нибудь еду». «Так этот парень все таки чокнулся нахер!» В интонациях Руваю отчетливо слышалось «А я сразу сказала». Вот и возврат к ее первоначальному предположению. Ладно, она соглашается, что это мужчина, но не допускает, что он мог быть в здравом уме. «Чокнулся. Ему не надо было...» «Нет, надо», — сказала Севджи в пространство, отстраненно. «Пора уже для общего блага забросить эту мысль. Ему надо было хранить молчание в эфире. Он не мог вызвать спасательный корабль и не мог вернуться в криокапсулу, даже если предположить, что технически это возможно, потому что в обоих случаях он не добился бы своей цели. Короткое молчание. Севдж заметила, как Руваю выстрелила в койла коротким раздраженным взглядом. Большой коп развел руками. А его целью было «Свободное возвращение на Землю». «Как-то это чересчур», — сардонически сказала Раваю. «Вам не кажется?» «Нет, не кажется». Севджи слышал о себя, но слова оказались неожиданно тяжелыми. Произносить их было трудно. Син изменил ей, отступив от речевых центров, и оставил с угасающим светом озарения, но без понимания, как четко изложить свою мысль. «Смотрите». Космические перелеты система замкнутая. Вы причаливаете в бессознательном состоянии, начинается карантин, медицинский осмотр возле Криокэпа, проверка документов. Обычно, чтобы вам разрешили покинуть нано-причал, приходится ждать неделю. Кем бы ни был этот парень, он не хотел через все это проходить. Он не мог прибыть на место Криокэппированным, как все остальные. И, конечно, не мог допустить, чтобы им занимались спасатели. Это все происходит через нанопричал. а ему нужно было покинуть корабль незамеченным, незарегистрированным. И он выбрал единственный возможный способ. «Да, но почему?» — хотел знать Койл. «Шесть или семь месяцев каннибализма, изоляции возможно, безумия с риском неудачного приводнения в конце». Плюс быстрое отключение криокапсулы. Это же тоже рискованно, так? В смысле, не слишком ли? Это ж насколько нужно хотеть свободно вернуться на Землю. Нортон криво ухмыльнулся, но ничего не сказал. Мол, такое не для широкой публики. Севджи отбросил дипломатию. «Вы упускаете главное. Ни для кого не секрет, что на Марсе есть люди...» которые жалеют, что подписали контракт и хотели бы вернуться домой, но они пешки, дешевая рабочая сила. Этот человек не пешка. Мы говорим о человеке, который с легкостью управляется с криогеном и медицинскими системами, который способен разобраться с бортовыми протоколами аварийной посадки. Да, я еще кое-чего не понимаю, сказала нахмурившись Ровайо. Весь рейс этот парень вытаскивает пассажиров из криокапсул и запихивает их обратно, чтобы питаться. Почему он просто не убил одного из них и не занял его место в морозилке? «Сложновато будет объясняться по прилёте», — сухо ответил Койл. Его напарница пожала плечами. «Допустим, берешь и настраиваешь капсулу так, чтобы проснуться за неделю до прибытия. Потом...» — Нортон мотнул головой. Это невозможно. Криокапсулы имеют индивидуальные настройки для каждого пассажира на наноуровне, и параметры программы очень жесткие. Любое другое тело они не примут. Чтобы это изменить, нужно быть специалистом по криогеновым биотехнологиям, но даже специалист, вероятно, не сможет ничего сделать посреди полета. Подобные вещи программируются, пока корабль еще не стартовал. Для этого вся система разбирается до основания. но и на раннее пробуждение капсулу тоже не перестроить по схожим причинам. То, что было сделано в данном случае, и это самое главное, укладывается в возможности и границы наших автоматических систем. Они запрограммированы на временное выведение пассажира из крио для медицинских процедур. Замена пассажира или досрочное пробуждение не предусмотрены. «И наш пассажир оказался достаточно умен или достаточно опытен, чтобы это понять», — сказала Серджи. «Подумайте об этом. Он точно знал, в какие системы можно вторгнуться, и сделал это так, что сигнализация ни разу не сработала». «Ага, ага, а еще он преуспел в альтернативной кулинарии», — проворчал Койл. К «Чему вы ведете?» К тому, что всякий, обладающий навыками и хладнокровием, которые продемонстрировал этот человек, должен был отправиться на Марс в качестве квалифицированного спеца, что означает контракт на срок от трех до пяти лет, не требующий продления. Он мог подождать и вернуться домой в криокапсуле и с симпатичным банковским счетом. севджа оглядел присутствующих. Почему он этого не сделал? Руваю пожал плечами. Может, просто не выдержал? Три года кажутся долгими, если смотреть от линии старта. Спросите любого новичка в Фолсами или квентине два, а ведь им всего лишь на земле срок мотать. Вдруг наш парень вышел из челнока в Брэдбери, поглядел разок на все эти красные скалы и понял, что сделал большую ошибку и не справится. «Не вяжется. То, что он совершил, требует большой силы воли», — здраво заметил Нортон. «Точно, не вяжется». — согласилась Севджи. — И в любом случае, убравшись с территории, которую обслуживает Марс, он мог бы вызвать спасательный корабль. — Какая такая территория? — Руваева просительно нахмурился в сторону Нортона. — Что это? Нортон кивнул. — В общем, так. Если вы запускаете транспорт Коллин с Марса на Землю, с ним что-то случается и требуются спасатели. то отправлять помощь с Марса рентабельно только до определенной точки. После этой точки транспорт уходит уже так далеко, что разумнее посылать спасателей из Земли. Тот, кто хочет вернуться домой, должен дождаться хотя бы этого момента, иначе все будет зря. Спасатели с Марса доставят вас обратно, и вы снова там застрянете, да еще и Колин назначит какие-нибудь санкции. Вам нужно дождаться помощи из Земли. Тогда уж, что бы ни произошло... Оно, по крайней мере, произойдет дома. Никто не станет исключительно вам на зло тратиться на то, чтобы отправить вас обратно. «Просто из любопытства спрашиваю», — сказал Койл. «О каких санкциях вы говорите? Что сделает с тобой Колин, если ты станешь своевольничать на Марсе?» Нортон снова перевел взгляд на Серджи. Та пожала плечами. «Там то же самое, что и здесь», — проговорил Нортон с наработанной осторожностью. Всех их натаскали давать приемлемые ответы на подобные вопросы. «Есть система санкций, называемая контрактным принуждением. Она такая же, как у любого другого работодателя. Правила обычные. За нарушение контракта установлены штрафы, в некоторых серьезных случаях — лишение свободы. Краткосрочники должны потом без компенсации отработать время тюремного заключения. Так что, если хочется домой, лучше не выделываться и соблюдать правила. «Угу», — заломила бровь Роваю. «А если вы сбегаете на землю? В смысле, самовольно?» Нортон колебался. Севджи ответила за него. «До сих пор такого никогда не случалось». И рассеянно удивилась тому, что улыбается, произнося эти слова. Холодной, жесткой, короткой улыбкой. Итан улыбнулся ей в ответ из глубин памяти. «Ага», — сказал Койл. «Что? Никогда?» Это снова ее. «За тридцать лет такого ни разу не случалось?» «За тридцать два года», — сказал Нортон. «А если считать первые команды, которые строили купола, еще до того, как нанореформирование планеты действительно заработало...» то времени прошло вдвое больше. Как сказал Севджи, это закрытая система, и очень трудно победить. Койл покачал головой. «Я все еще не понимаю. Он же мог вызвать спасателей с земли. Ну хорошо, может, отсидел бы сколько-то, но... Бога в душу! Он же все равно отсидел, только на корабле. Неужели срок в тюрьме для белых воротничков может быть хуже, чем все это?» «Так легко, он бы не отделался», — мягко сказала Севджи. «Погодите!» — Койл ее не слушал. Он все еще искал, куда бы излить ярость. «Вот чего я так и не понял. Почему ваше начальство не послало спасательный корабль, как только Энджин вышел из строя?» «Потому что гордость, таких денег не стоит. Вот, блин, почему», — пробормотала Руваю. «Потому что смысла не было». — ровно сказала Севджи. — Гордость Хоркана все равно шла домой. Насколько нам было известно, персонал не пострадал. — Схрена ли? — это снова Койл. Неверяще. Нортон закрыл собой амбразуру. — Да, я понимаю, как это звучит, но вы должны понять, что произошло. С нами всего лишь перестал говорить Энджин. Такое случалось и раньше. Нам просто не хотелось придавать гласности подобные факты. «Бывали случаи, когда Джин уходил в оффлайн, а через несколько дней снова проявлялся. Иногда они просто умирают. Мы на самом деле не знаем, почему». Он развел руки и так, будто держал в них невидимый куб. Севджи смотрела в другую сторону. Ее лицо превратилось в неподвижную маску. «Дело в том, что это не самое важное. Корабль отлично долетит на автоматических модульных системах. «Энджинно можно сравнить с капитаном корабля. Если капитан одной из этих плавучих тихоокеанских фабрик умрет, вы же не станете посылать спасательное судно, чтобы отогнать ее в порт, правда?» Риторический вопрос сопровождался примирительной улыбкой. Также с гордостью Хоркана. Утрата Энджина не влияет на протоколы безопасности корабля. В службах контроля трафика и на Марсе, и на Земле у гордости Хоркана горели стандартные зеленые огоньки. Бортовая атмосфера и искусственное тяготение в норме, повреждений корпуса нет, все системы криокопирования на связи, траектория полета неизменна, система пилотирования работает, все базовые комплексы функционируют по-прежнему, только сам корабль с нами больше не разговаривает. Праваю тряхнула головой. А тот факт, что этот «ихо де иходепута доставал людей из криокапсулы крамсал, что никак не был зарегистрирован. Шлюхин сын, испанский. — Нет, — подтвердил Нортон устало. — Нет, никак. Без Джинна невозможно узнать, что там происходит, — монотонно прогудела Севджи. отчасти скучая, отчасти пытаясь похоронить мрачную уверенность в том, что Ро догадывается об истинных мотивах Колин. Любой руководитель полета знает, что возвращать корабль с половины пути — невообразимо дорого. Базовая система на то и называется базовой. Она сообщает, если что-то неисправно. Тут, видимых, неисправностей не было. И коли уж, предположительно, все пассажиры находились в криокапсулах, это означало, логически, что никто из них не может пострадать. Способа узнать что-то еще у нас не было, и корабль шел верным курсом. В такой ситуации остается только ждать. Так уж устроена система космических перелетов. Ровая не моргнув глазом проигнорировала учительский тон последнего замечания. Да, а если корабль с вами не разговаривает, как он состыкуется с нано причалом? Нортон развел руками. Ответ тот же. Автоматически. Когда корабль на подлете, стыковочный комплекс перехватывает управление у систем пилотирования. У нас не было причин думать, что этого не произойдет. «Сдается мне», — сказал Койл, — «что тот, кто это сделал, знает ваши системы как облупленные». «Да, это так. Он и нашу убогую сущность с этим вечным снижением стоимости тоже знает», — подумала Севджи и отогнала эту мысль. «Пора возвращаться в нужную колею». Он знает наши системы, потому что изучил их и потому что весьма хитроумно просчитал, как в них проникнуть. А это означает, что у него высокий уровень разведывательной подготовки и есть опыт подпольной деятельности. И он поставил собственное выживание превыше всего остального, что подразумевает наивысший уровень устойчивости и интеллектуальной дисциплины. А еще этот же человек очень боялся, что его прибытие будет зафиксировано. И чтобы такого не случилось, совершил все это и Севджи жестом обвела окружавшую их виртуальность тела и вещь доки, на которые она указывала, выпрыгивали вперед и увеличивались, потому что системы реагировали на движение ее руки. Шокирующие факты, маркированные кричащими цветами, раны разнообразных типов, кадры съемки, жидкости для криокопирования, разлитые по чистым полам. Кровавые пятна по стенам и оскалы оголенных черепов. Она глубоко вздохнула. «А теперь кто-то, может быть, хочет сказать, чей портрет мы получаем?» Она не слишком обогнала их в своих выводах. Гнев в глазах Койла наконец погас, потушенный чем-то другим, и сменился пониманием. Рва ее совершенно притихла. «Нортон! Севджи извернулась, чтобы встретиться с ним взглядом. Выглядел задумчивым. Но никто не сказал ни слова. Странно, но вызов приняла дама интерфейс. Она расценила слова Севджи как вопрос. «Характерные черты, которые вы описываете, уверенно заявила изготовленная женщина, соответствуют преступнику, который является одним из генетически измененных существ мужского пола, известных как модификация 13». Севджи кивнул ей, мол, спасибо. Да, так оно и есть. Они стояли, пока медленно осознавая происходящее. «Здорово!» — сказал, наконец, Койл. «Мутант-преступник — это как раз то, чего нам не хватало».